Глава 17. Встреча. Рика в этот раз вел проходец куда медленнее и осторожнее. А все потому, что он постоянно поглядывал на экран сканера, где отчетливо виднелись пять точек прямо по курсу. «Все, хорошо. Тормози тут и глуши машину. Это еще услышат». Рика подчинился. Проходец медленно опустился на землю. Тихий гул, исходящий от него, начал слабеть затем и вовсе исчез. Спустя пару секунд из салона выбрались оба старателя, вооруженные кто чем. У храняки в руках была винтовка с оптическим прицелом, а Рика шел со своим свежим приобретением — Ивой, обвешанной всевозможными приблудами. Вытащив из кармана свой приватник, Рика вновь сверился с показаниями сканера. «Туда!» Он кивнул головой в нужном направлении, и они с хоронякой, пригнувшись, полезли в чащу. Двигались они не особо быстро. Здесь главное не скорость, а скрытность. Поэтому в первую очередь глядели под ноги, уворачивались от веток, чтобы не создавать шум. Конечно, двигаться так долго бы не получилось. От подобного способа передвижения неимоверно быстро устаешь. Однако долго идти им было и не нужно. Они шли на перехват пятерки целей, и вот в очередной раз, сверившись с приватником, риков присел в кустах. Метров трех от него растительность редела, там было нечто вроде тропы. И Рика справедливо рассудил, что если и будут те пятеро идти мимо, то, по идее, пойдут они именно по этой тропе. К слову, пятерка неизвестных сбилась в кучу, шла толпой, так что вряд ли это разведчики. Да и опять же, что разведчикам тут делать? Ложные цели Ракот должен был сбросить довольно далеко отсюда. и затаился. Рядом с ним присел и хороняка. Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в окружающие их звуки, пока, наконец, не услышали доносящиеся издалека голоса. «Давай просто забудем ту ночь, будто и не было ничего». «Петрович, да ты охренел? Как это забудем?» Я стоял и свою, и твою смену. Ну, Ты молодой, я старый. Все справедливо. Ты дрех, как скотина, а я всю ночь дежурил? Где тут справедливость? Так, хватит, трындеть. Петрович, сегодня ты дежуришь, причем третью смену, понял? Что, это с трех ночи и до утра? Давай хоть вторую тогда. Все, вопрос закрыт. Может, с кем махнемся, ребят? Нет уж, хоть немного от тебя отдохнем. Да я вас трогаю, можно подумать. Ты нас не трогаешь, а вот вонь твою нюхать не хочу. Да какую вонь? Ты ботинки как снимешь, вся живность в радиусе километра дохнет. Ты вообще ноги моешь? Чего они воняют так? Да они же задницу растут. О, как! А у меня чего не воняют? Это и руки понюхай. А ну тихо! Все пятеро замерли, уставившись, кто куда. Кто на главного, а кто просто по сторонам, а кто и на землю, себе под ноги. Рика неодобрительно покосился на хроняку. Именно он и привлек внимание противников, щелкнув предохранителем. Чего там? Тихо спросил называемый другими Петрович. Да черт его знает, щелкнуло что-то. Чего щелкнуло? Да я откуда знаю? Щелкнуло, говоришь? Петрович, который разглядел через у Рика, оказался худым, чедушным мужичком лет пятидесяти с хвостом. Он удобнее перехватил свое оружие, какой-то древний карабин и двинулся к кустам. Остальные последовали его примеру, приготовили оружие, скинули его и принялись крутить головами. «Это ведь черт! Надо же было их спугнуть так! чертов хороняка не мог раньше снять предохранитель!» Вообще, судя по рассказам Юджина, по тому, как поступил Хороняка сейчас, он будто специально их сливает. Но зачем? Нет, никто никого не сливает. Это уже, скорее всего, просто старческая слабоумие так проявляется. Собственно, именно по таким моментам Дарика и дошло, почему Хороняка получил свою кличку. Довольно часто он умудряется налажать, да еще и так, что подставляет под удар своих напарников. Он как сейчас, собственно. Ну что ж с него взять? Одним словом, Хороняка. «Но черт бы его подрал! Ну и что теперь прикажете делать?» Особо вариантов не было, так что Рика просто схватил свету шумовую гранату, вдавил активатор и швырнул ее прямо на тропу под ноги банды. «Граната!» Раздался крик полного удивления и страха. Люди заметались, но слишком мало у них было времени и слишком они были не готовы к подобному повороту событий. Рика едва успел отвернуться, фильтры его шлема только что включились, повинуясь его приказу, как граната полыхнула. Рика все же немного не успел, и неприятный звук резонул ему по ушам. Однако по сравнению с тем, как досталось пришлым, да и храняки тоже, который, похоже, вообще не понял, что произошло, Рика отделался легким испугом, но еще бы не хватало огрести от гранаты, которую он сам же и кинул. Яркая вспышка, сопровождающаяся отвратительным резким звуком, от которого, как казалось, голова вот-вот взорвется, прошла. На земле корчились пять тел, а рядом с воем ломал кусты слепленной хороняка. Рика не стал помогать соратнику, бросился вперед и за несколько секунд прикладом вырубил большую часть гостей. Любопытному Петровичу досталось больнее. Сначала ногой в брюхо, ну а затем уже, как и остальным, прикладом в хрюкальник. Последнего из гостей, катающегося и брыкающегося на земле, Рика ловко развернул на брюхо, завел руки за спину и защелкнул на них наручники. Затем уже спокойно связал всех остальных. Только после этого он соизволил помочь отчаянно матерящемуся хороняке. Я бы хоть предупредил, что гранату бросил!» «Как? К каналу связи ты и не догадался подключиться? Орать граната, чтобы эти поняли, чего ждать?» Хороняк обуркнул нечто невразумительное а что ему было говорить сам виноват как ни крути рика поднял землепленника, чьи руки заковал усадил на землю тот явно был все еще под действием гранаты сидел с закрытыми глазами из подопущенных вектик или слезы он был оглушен так как вопрос рика услышал лишь с третьего раза что ж хорошо значит остальные в таком же состоянии кто вы такие Вновь повторил свой вопрос Рика. «Что? Мы? Угловые мы?» «Кто? Какие еще угловые? Вы колонисты Гардена?» «Ну да». Судя по лицу, собеседник был крайне удивлен уточнением Рика. «Так, а ну вкратце обрисуй, что происходит в городе, обстановка какая и чем угловые отличаются от других колонистов?» Все казалось легко и просто. Изначально колонизация, проводимая Гарден, пошла не по плану. Некоторые из колонистов отказались выполнять приказы корпоратов, устроили революцию. Захватили одно из добывающих поселений и там осели. Новая волна, прибывшая на планету, начала не осваивать планету, а воевать с предшественниками. Рика поначалу решил, что восставшие — положительные герои. Ну а как же? Решили избавиться от корпоратов, строить свое общество. Однако оказалось, что в числе повстанцев львиная доля — преступники каторжники и им подобная шваль. Короче говоря, хруст достанься он им, превратился бы в очередную дыру, где собирается всякое отребье. А никакой не свободный мир, чистая планетка с развивающимися селениями. Эдакая утопия, как принято называть подобные миры в кино. Короче говоря, новая партия колонистов и мары, как стали называть бунтовщиков, принялись воевать. Если бы дело происходило на какой-нибудь другой планете, то понятное дело, что новичкам Корпа выдало бы снарягу получше. Пушки покруче, замотивировало бы. Ну, к примеру, в случае, если планета вернется под управление корпоратов, то колонистам скостят срок контрактов или вообще освободят. Выдадут Землю кредит на открытие собственного дела. Короче, замотивировать колонистов, чтобы они из кожи вон лезли, не особенно сложно. Большинство, которое отправляется на освоение новой планеты Гулы и Басы, и вообще идут в колонисты от безысходности. А предложим наконец выбраться из грязи, и они? Так должно было быть. Однако комендант планеты некто Айден по слухам работал на корпорацию конкурента Гарден, и провал колонизации, объявление планеты свободной ему как раз было на руку. Так что ни мотивации, ни шмоток, ни оружия, ни тем более поддержки со стороны гарнизона. Наемников корпорации ждать не приходилось. Но все же нашелся кто-то шустрый, кто смог таки стукнуть в штаб Гардена, после чего на хрост заявился аудитор. Рик не особо слушал рассказ о том, как аудитор смог взять власть в свои руки. А вот что случилось потом, крайне его заинтересовало. Во-первых, судя по всему, бывший комендант работал не на бы кого», а на «роботекс», тех еще сволочей. Во-вторых, если верить пленникам, на планете вполне могут быть разведчики этих самых «роботекс», что Рика совершенно не понравилось. И в-третьих, стала понятна причина, почему «роботекс» так хотел отжать хрусту Гардена. На планете было поселение Арматех, корпорацией, ныне уже не существующей. Однако широко известный своими технологиями. Разграбить селение Арматех или найти какой-нибудь их склад было сродни обнаружению клада. Что ж, теперь понятно, что тут происходит. И теперь понятно, чего Гарден бдит настолько, что бомбит возможных пришельцев. Если просочится информация о том, что на Хрусте есть высокотехнологичное, заброшенное поселение ныне почившей корпорации... Сюда слетится столько мутных личностей, что будет не протолкнуться. Ну а Гарден этого, естественно, не желает. С большим удовольствием она оставит все находки себе. Ну а что касается угловых, как представились пленники, это группировка колонистов, занимающихся старательством, добычей полезностей и торговлей. Короче говоря, в некотором роде коллеги Рика, Юджина и компании. Так, ну понятно с диспозицией. А тут вы что делаете? Я вообще как слышал, что колонисты к муравейнику не особо любят соваться. Из той сконной информации, которую выдал старателям Черный Джек, действительно выходило, что к Западу от местного поселения была обширная территория, именуемая муравейником. Несложно догадаться, почему, но а для непонятливых здесь обитали те самые насекомые, ради которых старатели и прибыли на хруст. Однако местные колонисты гарден, в смысле не любили сюда соваться, ибо с их экипировкой, оружием, воевать со здоровенными насекомыми было смерти подобно. Нет, находились смельчаки, но большинство предпочитало другие территории. Добывали ресурсы, охотились на волков, ну или на себе подобных. Мародюрили, в общем. Так что появление здесь пяти колонистов несколько озадачило Рика. «Да все просто!» — хмыкнул уже практически пришедший в себя угловой. Оказалось, что у угловых есть несколько бригад. Кто-то прикрывает заведение группировки. Они организовали мини-городок с азартными играми, девчонками, барами и всем прочим сопутствующим. Часть, наиболее экипированная, отправилась на север, к тому самому городу Арматех. Наделись добыть нечто ценное, что позволит им разбогатеть. Но остальные перебивались то одним, то другим. Вот и эта бригада, устав лочить жалкое существование, отважилась на отчаянный шаг, отправилась в муравейник, чтобы добыть хитин. Тут Рико снова пришлось объяснять, что это и зачем нужно. Оказывается, хитин местных насекомых был неимоверно прочным. Во всяком случае, ничем не уступал бронежилету и кое в чем даже превосходил. К примеру, способен был не только остановить пулю, но и поглотить импульс средней мощности. Иными словами, пробить такую броню было довольно сложно. Вот компашка и решила пострелять насекомых, добыть с них хитин, затем вернуться в город. И у местных мастеров сделать себе добротную, хоть и самопальную броню, с которой уже можно было лезть в город Арматеха. Бестолковые снаряги там делать было нечего. Мало того, что вокруг города сновали мутанты, Результат испытаний новейшего оружия «Арматех», видимо, и приведший к тому, что их город стал заброшенным. Так еще и в самом городе Бдели аоды Впрочем, новые знакомые не особо стремились именно лазать по городу в новой броне, скорее намеревались пройтись по окраинам и затем устроить торговлю с лутерами, колонистами, которых Гарден насильно отправила в город «Арматех» добывать полезности. «Что ж, в целом ясно» выслушав пленника кивнул рика слушай а вы то сами кто такие из наших или мары хотя не стволы и шкафы у вас приличные гринберговские чьи ну контрабандисты в каком то смысле о так вы с гринбергом или сами по себе рика лихорадочно соображал что ответить знать бы что лучше сами по себе хо так что шкуры золотишко брюлики нужны обрадовался пленник и рика понял что не прогадал с ответом конечно нужны а чё предлагаете бабки не у нас стволы в основном а броня есть немного но что яхти какая ну лучше чем то что у нас продается стол это не сраный СЗ?» нет в большинстве своем отбойники, но новенькие к ним же обвес Ну, отбойники тоже не предел мечтаний. Поверь, наши вполне приличные. У вас-то наверняка старье изношенное. Ну да. А у нас все новенькое, и еще и сборка качественная. Ну, еще пушки есть. Братан, так давай бизнес замутим. Да кто же против? Что на обмен? Шкуры, брюлики. Пойдет? Пойдет. Курс какой? Будем по месту решать. Так чего тянуть, давай сейчас и решим. Парочку моих отправим назад, чтобы добро притащили, и поменяемся. Я один не могу решать, есть партнеры. Так не вопрос, зови, будем говорить. Рика связался с Юджином, объяснил всю ситуацию, и тот в течение получаса заявился к ним на гравицикле, прихватив с собой несколько образцов товара. Колонисты оказались в восторге от пушек, и далее начались отчаянные торги. В конце концов, сойдясь в цене, отпустили троих угловых, которые отправились назад в город за шкурами и брюликами. Когда они уже почти отправились, Юджин их остановил. «Есть еще одно дело. Излагай. Не знаете такого текса?» «Текс, текс». «Знаем, конечно». На этот раз голос подал тот самый мужичок, которого все Петровичем звали. Он законник вроде, прилетел на хруст за каким-то хреном, вроде уже и извалил его. Ага, где он сейчас? Да хрен его знает, может и в городе. Он со скаутами в последнее время держался. Они, ребята, шустрые, то тут, то там. С кем держался? Со скаутами. Это колонисты корпорации, имеющие особый статус. Типа элита. Да просто накачали себе с стволами обвешались и всех делов. Что скауты, что егеря — один хрен, гонору только. А хотя наш этот, как его, Мик, во. Этот парень молодец. Он город Арматеха и нашел, Говорят, даже кибера мочканул. Кого мочканул? Да был тут один. Ходили слухи, что это боевик роботекса. Ну, которые вообще отбитый. Могут в одиночку кучу людей завалить. Знаю я, кто такие киберы, — проворчал Юджин. Их нет уже давным-давно. «Ну, как оказалось, есть. Сам видел, как эту скотину из нескольких стволов гасили, а он все равно выжил». «Как же ваш скаут справился?» — хмыкнул Рика. «Миг? Да взорвал его к чертям собачьим «Ясно. Ну, короче, если Текса встретите в городе, маякните, что мы здесь». «Кто мы?» «Скажи Ракот, он поймет. «Ракот? Это что такое?» «Не твое дело, ему главное так скажи и все. «Ну?» Я тебе за эту премию выдам. Три отбойника, полный набора приблуд к ним, цинк патронов. Устроит? Пять отбойников. Скривив хитрую рожу, вкрадчиво произнес Петрович. Три, хватит с тебя. Петрович недовольно помочился. Ну что встали, вперед! Или думаете, что тут с вами весь день сидеть будем? У нас и другие клиенты есть. Трое угловых тут же развернулись и рванули прочь.